12 стульев. Какое бы издание «Двенадцати стульев», на каком бы языке мы ни открыли, везде на первой странице буквенный памятник рабовладельцу посвящается Валентину Петровичу Катаеву. Рабовладельцу, потому что Катаев решил сделать брата и друга своими неграми. Эту историю пересказывали многократно на разные голоса. Осенью 1927 года, войдя в комнату четвертой полосы гудка, Катаев предложил Евгению Петрову и Илье Ильфу, уже, как мы помним, им облагодетельствованным, опеку в новом проекте «Рассвести под солнцем его славы». Из записи Петрова. Валя собирается создать литературную артель на манер Дюма-отца. Он предложил им вместе писать книги. В отличие от Дюма, он избавит своих работников от анонимности, но пусть на обложке красуется и его имя. Знаменитый и успешный брат и собрат расчистит им дорогу. Катаев, очевидно, решил развить тему растратчиков, увлеченный движущимся героям который, путешествуя, создает сюжет и портретную галерею современных типажей. Это может быть и не один герой, но главное – движение и азарт. Желать обогащения, как чичиков, сорить присвоенными деньгами, как растратчики, или... И он преподнес готовую фабулу плутовского романа – «Поиски бриллиантов» спрятанных в одном из 12 стульев, разбросанных революцией по стране. Он взялся отредактировать то, что получится, рукой мастера, вылепить нужные формы из глины, которую разомнут негритянские руки, ну и, конечно, пристроить в печать. Тоном демиурга он впоследствии спрашивал себя, почему выбрал именно эту пару для литературного скрещивания и, не находя ответа, винил во всем свой собачий нюх. Я предложил им соединиться. Они не без любопытства осмотрели друг друга с ног до головы и согласились. Таким образом, Катаев не только сделал из них, в первую очередь из брата авторов, но и придумал знаменитое соавторство – которая не ограничилась двенадцатью стульями и слепила две фамилии в произносимую слитно Ильф и Петров. У Катаева «Про запас» было несколько искристых фабул, и поначалу Петров, который об этом вспоминал, и Ильф собирались писать разные романы, а потом решили соединить усилия. Катаев отправился на Зеленый мыс под Батумом доводить до конца квадратуру круга, а от сотворенной им парочки требовалось, пускай и в черне, начать писать. Он хвастал, что уехал, оставив моим крепостным довольно подробный план будущего романа. По версии Петрова, схему с двенадцатью стульями расписали он с Ильфом и лишь представили ее на суд мастера. «Валюн, пройдись рукой мастера сейчас», — сказал Ильф, — «вот по этому плану». «Нечего, нечего». «Вы негры и должны трудиться». По Катаеву, пока он плавал, выпивал и сочинительствовал, они принялись бомбить его телеграммами, требуя инструкции по поводу сюжетных коллизий. Сначала я отвечал им коротко «Думайте сами». А потом и совсем перестал отвечать, погруженный в райскую жизнь. В Батуме ему, по всей видимости, сопутствовали грузинские поэты Тициан Табидзе и Пауло Ешвили, чьи жизни оборвутся в 1937-м. Там, в Грузии, под осенним еще ярким солнцем, Катаев завершил свой водевиль и читал его вслух, проверяя эффект на целевой аудитории. В альбоме «Крученых» фотография с Катаевской надписью «Осень под Батумом», на Зеленом мысу, где я писал второй акт квадратуры. Сидят первые слушатели. Средний комсомолец Юрочка Иванов, служивший парткомпасом. А Ильф Петров писали без остановки. После рабочего дня в редакции с вечера и до глубокой ночи. Это был их первый опыт большой прозы. Петров вспоминал. «Если бы я не боялся показаться банальным, я сказал бы, что мы писали кровью. Мы уходили из дворца труда в два или три часа ночи, ошеломленные, почти задохшиеся от папиросного дыма. Мы возвращались домой по мокрым и пустым московским переулкам, освещенным зеленоватыми газовыми фонарями, не в состоянии произнести ни слова». Когда через месяц отсутствия Катаев вернулся, перед ним развернули папку с первой внушительной частью романа, к унылому Воробьянинову, изначально Катаевым придуманному и близкому его растратчикам, добавился наступательно победительный Остап Бендер. «Мы никак не могли себе представить, хорошо мы написали или плохо, — признавался Петров, — если бы Дюма отец... «Он же старик Собакин, он же Валентин Катаев, сказал нам, что мы принесли Галиматью, мы нисколько не удивились бы. Мы готовились к самому худшему». Но, слушая чтение, старик, по его признанию, уже через десять минут понял, что книге предстоит мировая слава. Он немедленно, благородно отказался от соавторства, и пообещал перезаключить договор на публикацию, которую уже успел подписать. Ученики побили учителя, как русские шведов под Полтавой. Заканчивайте роман сами, и да благословит вас Бог. Теперь он попросил лишь о двух условиях. Во-первых, посвятить ему роман, и чтобы это посвящение было во всех изданиях, а во-вторых, с гонорара за книгу, одарить золотым портсигаром. Зачем он по Воронье залкал золото? Захотелось яркого символа, повседневно напоминающего об успешном дельце? С января 1928 года, завершенный в том же месяце роман, начал публиковать журнал «Тридцать дней», где за Фредом был хороший знакомый всех троих Василий Регинин. А ответственным, то есть главным редактором, еще более лучший знакомый, Владимир Нарбут, из чьих рук по определению Надежды Мандельштам одесские писатели ели хлеб. Левая рука, напомню, отсутствовала. В 1928 в Нарбутовском издательстве «Земля и фабрика» вышло первое книжное издание романа, и тогда же в том же издательстве появилось двухтомное собрание сочинений Катаева. Примечание. Осенью 1928 года Владимир Иванович Нарбут 1888-1938 годы попал в абсолютную опалу, лишившись всех постов, и быстрое течение эпохи понесло его в сторону Колымы и Гибели. Конец примечания. Исследователи Михаил Одесский и Давид Фельдман комментируя «12 стульев», приходят к выводу, что Катаев договорился с журналом о романе еще до того, как он был написан, пробив публикацию весом своего имени. Они называют создание романа отлично задуманной и тщательно спланированной операцией, разъясняя, соавторы торопились, работая ночи напролет не только по причине природного трудолюбия, но ну и потому, что вопрос о публикации был решен, сроки представления глав в январские и все последующие номера журнала жестко определены. Одесский фельдман даже предполагают, что Нарбут предложил Катаеву сформировать писательскую бригаду для быстрого создания антилеватского романа, и авторы 12 стульев» с этим справились, ведь в ту пору, Весной и осенью 1927-го обострилась полемика Сталина с Троцким, громившим НЭП и предвещавшим крах строя. Сюжет «12 историев» идеально соответствовал тезисам официальной пропаганды. В СССР сложился новый социалистический быт, потому реставрация капитализма невозможна в принципе. В ранней версии романа –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 героем, определившим бешеную популярность и неумолимую притягательность романа, Катаев понял, это оригинальное чужое произведение, на которое он не имеет прав. Остап Бендер был задуман как второстепенная фигура, замечал Петров, почти что эпизодическое лицо. Но Бендер стал постепенно выпирать из приготовленных для него рамок «Скоро мы уже не могли с ним сладить». К концу романа мы обращались с ним как с живым человеком и часто сердились на него за нахальство, с которым он пролезал почти в каждую главу. На мой взгляд, Бендер – образ собирательный, герой времени. Немало его прототипов встречались Ильфу и Петрову, особенно в Одессе. Немало артистичных и энергичных аферистов сновало в текстах самого Катаева, начиная с Сашки в подростковом рассказе «Темная личность», через филетонного Ниагарова к Кашкадамову с механической клешней в к Кашкадамов. «Одного из двух. Берете три комплекта изданий ЦК «Пома» или не берете? Короче, мне некогда, товарищ. У меня в четверг, товарищ, доклад в Москве в Малом Совнаркоме». Бендер. «Жена?» Бриллиантовая обдобушка Последний вопрос. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в Малом Совнаркоме. Элегантный пройдоха Аметистов обводил всех вокруг пальцев в булгаковской Зойкиной квартире, не переставая мечтать о лазурном береге. Но совсем другое дело сделать ловкого и обаятельного циника ключевой фигурой целого романа так чтобы читатель, затаив дыхание, следил за его приключениями. Катаев в алмазном венце утверждал, что прототип Остапа — Осип Остап Беньяминович Шор, уже упоминавшийся здесь одесский авантюрист, а затем инспектор уголовного розыска, брат безвременно погибшего поэта Анатолия Фиолетова. Имя Остап сохранено как весьма редкое, чью внешность романисты передали почти полностью – атлетическое сложение и романтический, чисто черноморский характер. Согласно изысканиям нескольких украинских журналистов, Осип в 1918-1919 годах, возвращаясь из Петрограда в Одессу, дабы не пропасть, проворачивал разные комбинации. Представился художником и устроился на агитационный волжский пароход, слабо умея играть в шахматы, назвался гроссмейстером, выдал себя за агента подпольной антисоветской организации. Кроме того, он провел всю зиму у пухленькой женщины, обнадеживая ее скорой женитьбой. Будто бы Шор увлекательно рассказывал своим одесским знакомым об этих и других авантюрных приключениях. В 1937 году Шор загремел на пять лет в лагерь, а под конец жизни работал проводником поездов дальнего следования. Умер он в 1978 году. Однако есть мнение, что прототипом Бендера был сам Катаев. Об этом писал грузинский литературовед Пчхеидзе. Когда Бендер Появился на первой же странице 12 стульев, он уже был похож на свой прототип. На талантливого, остроумного и склонного к авантюре Валентина Катаева. И добавлял, что пародийное изображение мэтра было местью за его отъезд. Об этом пишет Давид Фельдман. Остап Бендер походил на многих прежде всего на Валентина Петровича Катаева. Это действительно портрет Катаева, как подтверждают многие современники. Катаев примерно так выглядел, примерно так шутил. Кстати, на портрете в первом книжном издании портрет Остапа Бендера, портрет Валентина Катаева. Об этом же подробная, так называемая новомирская статья одинокой парус Остапа Бендера, критика Сергея Белякова. Почему бы не предположить, что общение с Катаевым помогло деликатным и интеллигентным Ильфу и Петрову создать образ энергичного и напористого Остапа Бендера? Мне это представляется совершенно очевидным. Обоснований немало. Бендер был эпикурейцем, как и Катаев. Оба были великими комбинаторами, получали удовольствие от управления другими. Для этого и нужен пугливый Воробьянинов, да и герой автобиографического рассказа «Медь, которая торжествовала», вскрывает своего издателя на 20 рублей с напористостью Остапа Ибрагимовича. Вдобавок турецко-подданный рифмуется с красной турецкой феской, которую нахлобучил Катаев – авантюрно освобождая Симу Сок из плена одесского бухгалтера. Такое мнение кажется занятным, но все же натянутым. Одно — вульгарный романтизм наживы обмана, свойственный бескусно пошловатому и грубо грубонапористому идейному борцу за денежные знаки. Другое — тонкий лиричный Валентин, испытывавший острое чувство, чувство влюбленности, чувство трагичности, воспринимавший роскошь, пускай и вырванную железной воли как вариант поэзии и награду за свой писательский труд, Остап далек от художественного творчества, без которого Катаев терял свою суть, ведь и все его предприятия, даже самые дерзкие, были именно в области сочинительства. Но что-то из катаевских персонажей И его житейского образа, несомненно, досталось и Остапу. Также в роман вошли поведанные Катаевым хохмы или происшествия. Надежда Мандельштам, вспоминавшая о фольклоре Мыльникова, уточняла. Многие из этих шуток мы прочли потом в «Двенадцати стульях». Валентин подарил их младшему брату хотя понятно, что и в Мыльниковом, и в Гудке происходило своего рода обобществление юмора. Как сказала мне Людмила Коваленко, прототипом элочки людоедки была ее тетя Тамара Сергеевна, тоже работавшая ретушером, как и Катаевская жена, а прототип Фимы Собак, подруга Тамары, Раиса Аркадьевна Сокол, впоследствии прошедшая всю войну медсестрой, Обе обожали вещи и разговоры о них. Петров рассказывал, что для образа Воробьянинова пригодились черты его и, соответственно, Катаева, двоюродного дяди, председателя уездной управы. Сам Катаев так судил о присутствии прототипов в романе. Замечу лишь, что все без исключения его персонажи написаны с натуры, со знакомых и друзей. Один даже с меня самого. Я уже упоминал инженера Брунса с голосом шаловливого карапуза. В нем, в отличие от Бендера, Катаев признавал себя и его сурово хозяйственную жену Мусика. Ильф и Петров не ограничились прожорливым персонажем с наливными губами, как бы растворенным в природе. «Дольче фарньенте» то есть итальянского «сладкой негой», назвал свое пребывание на зеленом мысе Катаев. Тропическая флора ластилась к инженеру, розы, обивающие веранду, падали к его сандалиям. Намеки и пародии на метро разбросаны по всей книге. В ранней редакции романа модный писатель Агафон Шахов приезжал на извозчике в Дом народов, то есть дворец труда, где располагался гудок в романе «Станок». Писать и печататься он начал с 15 лет, но только в позапрошлом году к нему пришла большая слава. Этот Шахов направлялся за гонораром прямиком к кассиру, с которого списал растратчика в своем свежем произведении «Бег волны» и спрашивал у коллег. А что, милостивый государь, еще не растратился? При этом дорога к сюжету о растратчике была у модного писателя извилистой. Критика зашипела и стал обращать внимание писателя на узость его тем. Шахов испугался и погрузился в газеты. Шахов быстро перешел на проблему растрат. Ответственный работник был обращен в кассира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 были посвящены описанию титанических кутежей милостивого государя со жрицами Венеры в обостительнейших притонах города Калуги, куда по воле автора скрылся кассир. Осокин досадовал на то, как неумело транжирит деньги герой, да и кокаинистке Эсмеральде он предпочел бы даже простоватую фенечку, Зато от гастрономии и предметов роскоши читатель млел. И здесь, похоже, пародировалась не только Катаевская, описательная и метафорическая избыточность, но и его образ жизни и упование. Хорошо были описаны кабаки с тонким знанием дела, с пылом молодости, не знающей Катара, с любовью, с энтузиазмом и приятными литературными подробностями. Семга, например, сравнивалась с лоном молодой девушки, родом с Киоса, зернистая корка эта очаровательная спутница французских бульварных и русских полусерьезных романов, не была забыта. Ее было описано по меньшей мере полпуда, шампанские бутылки, мартелевский коньяк, Лучшие фирмы автору романа не были известны. Фрукты, шелковая выпуклость дамских ножек, метрдотели, крахмальные скатерти, автомобили и сигары — все это смешалось в роскошную груду. На следующий день воодушевленный Осокин украл из кассы станка пять тысяч рублей, истратил сотню на девиц, и с явился в Мур. Позвонили Шахову. Шахов обрадовался. А, -а, -а, -а, -а, "А!" закричал он в телефон. "Не в бровь, а в глаз. Ну, кланяйтесь милостивому государю. Что? Незначительная сумма? Это неважно. Важен принцип". Но приехать лично на место происшествия Шахов не смог. Под его пером трепетала очередная проблема. Проблема самоубийства. Перед судом Асокин приходил к писателю, и тот советовал ему винить во всем книгу. «Так и так, скажи, писатель Агафон Шахов, мол, моральный мой убийца. Да не забудь про порнографию рассказать, про голых девочек. Главное указать цену и где продается». Выпроводив кассира, писатель звонил в издательство. Печатайте четвертое издание «Бега волны». Печатайте, печатайте, не бойтесь. Это говорит вам Агафон Шахов. Не так ли? Не бойтесь, это говорит вам Валентин Катаев. Покровитель «Двенадцати стульев» заранее утверждал публикацию романа у редактора 30 дней». Катаев вспоминал, что в один прекрасный день получил обещанный золотой портсигар, правда, раза в два меньше ожидаемого. Эти жмоты поскупились на мужской. Младший брат осадил старшего чеховским лопой что дают!» и все трое отправились обмыть дамский портсигарчик в метрополь. Остап в золотом теленке нес на себе 17 массивных портсигаров с монограммами, орлом и гравированными надписями. А книга поначалу встреченная критикой упреками в пустоте, безидейности, уклонизме или трусоватым молчанием, действительно обрела огромную славу. Дальнейшая судьба романа и его продолжение «Золотого теленка» тоже была непростой, но что с того? Теперь это несомненная классика. Между тем благодетельная активность Катаева не иссекала. Осенью 1928 года он, опять-таки через Нарбутовское издательство и по Ильфа-Петровскому варианту, сделал писателем Эмилия Миндлина, вернувшегося из Арктики, которую тот рассекал на ледоколе. Одним из первых, кого я встретил на улице тотчас по возвращении, был Валентин Катаев. Поздравив меня, он сообщил, что еще в то время, когда в московских газетах печатались мои корреспонденции с борта Красина, он посоветовал издательству «Земля и фабрика» на корню купить мою книгу о знаменитом походе во льдах. «Скорее идите в ЗИФ!» «Вас ждут!» «Скорее!» Впервые в жизни я переступил порог издательства в качестве автора ненаписанной книги. Договор был подписан с быстротой, которая сейчас показалась бы фантастической. Так Валентин Катаев стал крестным отцом моей первой книги. Как мы видим, при всей бурной деятельности Катаев не отказывал себе в развлечениях и отдыхе, с удовольствием отправляясь на море, в том числе в родную Одессу. Я познакомился с Катаевым в 1928 или в 1929 году, «На Одесском пляже», — вспоминал поэт Семён Липкин. «На камушках» — излюбленное место начинающих сочинителей. Его, приехавшего из Москвы на родину, привез Сергей Бандарин. Он был ближе к нему по возрасту, чем остальные. Дети на камушках не купались. Там было глубже, чем в других местах на ланжероне. Катаев окинул всех близорукими, но быстро вбирающими в себя глазами, разделся до трусов, и высокий, молодой, красивый, встал на одной из опрокинутых дамб и с неистребимым одесским акцентом произнес «Сейчас молодой бог войдет в море».